Часть вторая. Мастер. Глава первая. «Гурто! Эй, Гурто!» Я остановился в дверях столовой и покрутил головой. В первый учебный день Нового года занятия у второкурсников начались в разных аудиториях, поэтому друзей, за исключением Терри, мне этим утром увидеть не удалось. На переменах мы тоже пересечься не смогли, да и на обед я явился позже обычного. Так что столовая к тому времени оказалась заполнена до отказа. Причем народ беспрестанно галдел, шумел, громко смеялся, активно двигал столы и громыхал стульями. И я на мгновение даже замешкался, пытаясь понять, где искать своих. «Гурта! Ау!» — снова крикнули откуда-то сбоку, заставив меня перейти на второй спектр в поисках знакомых аур. «А вот где они устроились!» Обычно мы старались занять столик подальше от раздатки, у окна, где было потише и поспокойнее. Но сегодня, по-видимому, на обед опоздал не только я, так что места нам достались у противоположной стены, да еще и не самые удачные. — Ну, наконец-то! — усмехнулся Нолан, когда я протолкался сквозь шумно-гомонящую толпу и с облегчением выдохнул. — Мы уж думали, что не дождемся! Я быстро оглядел ребят. Походу, Сарха успел за Ардель еще немного подрасти и прилично загореть и без того смуглый Терри вообще стал коричневым, словно индеец. А вот Ларха, несмотря на жаркое лето, все равно остался бледным, как поганка. Да и по комплекции не изменился от слова совсем. «Опаздываешь, Гурта», — проворчала наша огненная королева, испытывающая, глянув на меня из-под длинной челки. Выглядела она, как всегда, роскошно. Забранная в хвост длинные волосы, строгое лицо, отличная фигура, которая за лето, кажется, стала еще аппетитнее — Да и аура у нее сегодня была на редкость широкой, мощной, но при этом и спокойной, как никогда. Судя по всему, Босха по-прежнему продолжала незаметно считывать эмоции окружающих, но теперь делала это по желанию, а не потому, что была обязана. Но и для того, чтобы не останавливаться в развитии повторостепенной ветви своего дара, конечно. «Маньячка». Я махнул рукой. «Привет, народ, как жизнь?» «Где ты был?» Вместо ответа проворчал Тыри, когда я подошел и занял последний свободный стул, перед которым стоял кем-то заботливо собранный полной всякой снеди под нос. «Почти четверть Рейна ждем! Тебя что, на практике задержали?» «Нет!» — качнул головой я. «Просто дела внезапно образовались, но я уже все уладил». «Орр!» — радостно проурчал Ши и, спрыгнув с моего плеча, по очереди оббежал ребят, чтобы каждого поприветствовать. Друзья при виде Йорка явственно встрепенулись отвлеклись, загомонили, мелкого мгновенно затискали и загладили, да так что Йорк отчасти счастья пустил слюни. Терри, естественно, не удержался, чтобы не сунуть Ши, прихваченную с раздатки плюшку, а Кевин с Ноланом и вовсе принесли из дома по горсти вкусных орешков, специально для малыша. Когда же Шина наелся и расплылся безвольной лужицей на коленях у Босха, ребята, наконец, успокоились, вспомнили, что время обеда не бесконечно и принялись дружно налегать на еду, попутно делясь впечатлениями от прошедших каникул. Я тоже от них не отстал, хотя в разговорах почти не участвовал, да и мои мысли бродили в этот момент достаточно далеко. Собственно, меня вот уже три недели не на шутку занимал вопрос, что же находилось в заветной коробочке, которую Лэн Кайра Остен вручил мне весной от лица коменданта крепости Ровная. Лэн Даорн в свое время намекнул, что там находится что-то очень важное, но что именно из вредности не сказал — и я, как ни старался, так и не смог заставить его признаться. Вчера же, когда я вернулся в академию, в общаге меня уже с нетерпением поджидал Терри. Как водится, до ночи донимал расспросами, много рассказывал сам, шутил, смеялся, упорно крутился поблизости, поэтому ни вчера, ни сегодня утром добраться до подарка на Хатха мне не удалось. А вот после третьей пары, когда голодавшие студенты дружненько ринулись в столовую, я все-таки метнулся в общагу, после чего втихаря добыл из пространственного кармана заветную коробочку и, наконец-то, засунул в нее нос. Признаться, лендаорн когда о ней говорил, настолько меня заинтриговал, что, открывая крышку, я был готов увидеть внутри что угодно. Вплоть до того, что благодарственное письмо Лена Нарда Хатха начнется со слов «Все, что сделал предъявитель всего", Но все оказалось намного проще. В коробке, помимо обещанной и совершенно официальной благодарности за помощь в отражении атаки дайнов в крепости Ровная, обнаружился именной сертификат, позволяющий в любой день прийти в службу транспортного контроля и сдать экзамен на водительские права, включая вождение иноземного и воздушного гражданского транспорта, вплоть до аэротакси. А еще там лежал жетон удостоверения о прохождении учебы в столичной школе водительского мастерства «Таурус» которая, как подсказала Эмма, находилась под патронажем рода Хатха и ручалась за меня, как за прошедшего полный курс обучения выпускника. «С ума сойти!» — пробормотал я, когда сообразил, что за бумага попала мне в руки. «Это что же? Леннардо подарил мне право на досрочную сдачу экзамена без предшествующей учебы? Офигеть!» В обычных условиях мне пришлось бы учиться не меньше полугода, прежде чем я получил бы возможность сдать экзамен на право управления наземным транспортным средством, а для воздушного его все год. Но Лэн-комендант избавил меня от формальностей, поэтому при желании я мог отправиться на экзамен прямо в свой день рождения и уже следующей осенью, как сказал когда-то Лэн Даорн, самостоятельно сесть за руль Фурии, причем на совершенно законных основаниях. Более того, Леннарды не только сэкономил мне кучу времени, но и, поставив на сертификате свою подпись, проявил неслыханное доверие. Он, можно сказать, гарантировал, что на экзамене я не опозорюсь, не провалюсь и не подведу поручившуюся за меня школу. А для человека его статуса и происхождения это означало «дайн», с досадой проговорил я, сообразив, насколько ж сильно лажанулся. Наверное, это наставник подсказал Лену коменданту, что было бы мне интересно получить в подарок, а я Лена Нарде даже не поблагодарил. Ничего страшного, мягко отозвалась Эмма. Когда я взламывала базу данных школы Харантао, то контакты субъекта Нарды Хатха там тоже были. Я скинула их тебе на браслет. Спасибо, вздохнул я, убирая коробку и сертификат обратно в пространственный карман. После чего залез в идентификатор и, отыскав в списке контактов нужный номер, решительно нажал на кнопку вызов. Гурто, вдруг пихнул меня локтем Терри, не кстати выдернув из воспоминаний. Да что с тобой такое? Как приехал из дома, так тебя словно подменили. Вчера чудил, сегодня чудишь. По-моему, тебе пора сходить к целителям. Зачем ему к целителям? Немедленно заинтересовалась Босха, на мгновение даже прекратив почесывать разомлевшего Йорка. Гурто, ты разве болеешь? «Что, правда?» — с нескрываемым беспокойством переспросил Нолан. «Надеюсь, это не очень серьезно?» — нахмурился следом за ним и Кевин. Терри снова пихнул меня локтем в бок. «Еще как серьезно! Он совсем больной! Представляете, мы вчера расписание на первое полугодие составляли. Так этот придурок выкинул из своей программы единственный оставшийся факультатив по боевой магии и заменил его, знаете, чем? Факультативом по современному искусству и литературе!» «Что?» — чуть не подавилась Аня. «Гурта, ты сдурел!» — в шоке возрились на меня парни. «Какая к дай нам литература?» Я в ответ пнул Дерса ногой. Литературу и искусство я поставил в Шанре вместо химерологии. Все равно в окно пустое было. Тыри, как обычно, преувеличил. «Фу!» — тружно выдохнули ребята, успокоившись за мое душевное здравие. «Дерс, зараза! Нельзя же нас так пугать!» «А вот боевую магию и факультативы по прикладной магии мне действительно пришлось заменить». Добавил я, когда они перевели дух. У меня программа в этом году расширенная. Добавились рейны по магическому конструированию, программированию и големостроению. А для маготехников как ни крути, боевка не профильный предмет, поэтому поневоле пришлось ужиматься. Кевин Нулан и они обеспокоенно переглянулись: То есть ты теперь совсем без боевки будешь? Как же так? Неужели нет другого выхода? С твоими данными остаться без факультатива по боевой магии это же. «Это отвратительно», — с чувством согласился с ребятами Терри. «Или мы что, в дуэльном клубе уже не состоим? А может, по весне не будем участвовать в соревнованиях? Гурта, ты же команду подводишь. Ты нам друг или как?» «Да хватит уже стенать», — одернул его я. «Чего ты взвился? К турниру, если, конечно, руководство решит оставить формат групповых поединков, все равно придется готовиться по выходным. Другого времени ни у кого из нас не будет. Боевой магии мне хватает в школе Харантао». По спецдисциплинам у меня тоже есть официальный учитель, так что я и их могу спокойно порезать. А на факультативе по боевой магии мне теперь делать нечего. Я в том месяце молнии до третьей ступени прокачал. Так что на занятиях для второго курса у меня соперников просто нет, а на занятиях к третьему я не попаду, потому что у них факультативы проходят в то же самое время, что у меня маготехника. Вот, собственно, и все. Ну да». Кроме того, что я чудом впихнул в расписание два занятия в месяц по социологии и политологии, а магическое конструирование и программирование по согласованию с деканом Корхо и вовсе буду теперь проходить не со вторым курсом, а с третьим, из-за чего, собственно, и пришлось так грубо перекраивать расписание. Народ понимающий замер. «Как прокачал молнии?» — наконец растерянно переспросила Босха. «Гурта, серьезно? Ты теперь тоже тройка?» «Угу». «Так...» «То есть ты хочешь сказать, что у тебя опять дар заблокировали?» «Нет, конечно», — усмехнулся я, когда Ания окончательно всполошилась. «С даром все в полном порядке, не переживай. Так что и на турнире сюрпризов быть не должно». «Вот это новость!» — пораженно пробормотал Нолан, когда я умолк. «Ты по молниям даже меня успел обогнать. Как такое возможно?» «О да!» — хмыкнул Ларха. «Гурта умеет удивлять». У Терри тоже вытянулось лицо. «Дайна, почему ты мне еще вчера об этом не сказал? И вообще, когда ты успел? Месяц же только прошел!» Я пожал плечами. Сам не думал, что так получится, а вчера просто забыл. Но что-то мне подсказывает, что я не один такой прогрессивный. «Да, Ларха?» Кевин тут же насторожился. «Почему ты у меня спрашиваешь?» «Я довольно плотно общаюсь с мастером Норху Хатха. Не забыл?» — усмехнулся я. «Так вот, он сказал, что во время весенней практики ты, на удивление, быстро прогрессировал. Пришел на первый курс с едва сформировавшейся первой ступенью. Выбрал, вопреки здравому смыслу, не боевый факультет, а спецдисциплины, в которых был откровенно слабее. А к весне целых полууровня уже набрал. Поэтому мастер тобой заинтересовался. И, насколько я понял, интересуется до сих пор. — Да мы виделись-то после практики всего пару раз. — неловко отвел глаза Ларха. — Впрочем, ты прав. Мастер Рау и сейчас поддерживает тесную связь с моим учителем по спецдисциплинам. И даже советы иногда дают. и с нескрываемым подозрением протянул Терри, когда Кевин явственно замялся. «Ну...» «В общем, он помог мне недавно открыть ветвь магии сна. Я теперь полноценная нулевка, и с его же помощью мне удалось подтянуть за лето магию разума до второго уровня». «Что? Ого!» — с неподдельным уважением посмотрела на него босху. «Вторая ступень всего за год? Да еще зная, что спецдисциплины тебе не так легко даются, как гурта?» «Кевин, это огромный прогресс!» Ларха неожиданно смутился. «Спасибо. Отец до сих пор считает, что мне нужно было поступать на боевой факультет. Но стихийную магию я и так подтяну. Побольше факультативов, индивидуальный тренер, хороший испаринг партнера и готово. А вот спецдисциплина — это действительно сложное искусство. И мне самому интересно, до какого уровня я смогу его освоить». «Достойная цель», — одобрительно кивнул Нолан. Хотя начинать с нуля в магии разума, имея отличные задатки боевика, не каждый решится. Тем более, что ваш род никогда не славился менталистами. Честно говоря, я удивлен, что твой отец вообще дал согласие на поступление на такой спорный факультет. А он его и не давал, — так же неожиданно усмехнулся Кевин. На самом деле мы поспорили, и он заявил, что на боевом направлении у меня намного больше перспектив. Сказал, что наследник рода должен развивать основное магическое умение, а не второстепенное — и пообещал, что если я пойду наперекур его воле, то он не станет оплачивать мне учебу. Я, естественно, разозлился, и из принципа подал заявку на турнир G1, но все-таки смог пройти в финал и поступил туда, куда хотел, причем без его помощи. И без его денег. И вот на это ему уже оказалось нечего возразить. Я тихо присвистнул. Вот так новость. Оказывается, и для Кевина турнир стал своеобразным пропуском к мечте. Ларха, да ты непомерно крут! Деликатно кашлянул Терри, когда Ларха умолк, а над столом повисла гнетущая тишина. «Спорить с Таном? Открыто проигнорировать его решение, даже если Тан — твой родной отец!» «Да ладно!» — слабо улыбнулся Кевин. «Когда отец узнал, что моими успехами заинтересовался сам мастер Норхо Хатха, он, если не смирился, то хотя бы беситься перестал». А когда я пообещал, что по основной ветве магического дара, тоже не планирую останавливаться, то он пусть со скрипом, но признал, что в нашем роду действительно не хватает магов разума. Поэтому если в семье появится хотя бы один толковый специалист, то род от этого только выиграет». Аня окинула его задумчивым взором. «Это что ж получается? Ты теперь сильнее меня? Две стихийных двойки? Магия разума второй ступени? А теперь еще и магия сна? Ларха! «Как тебе не стыдно обойти девушку на повороте?» «Тебе-то что переживать?» — тихонько фыркнул Терри. «У тебя уже две тройки в арсенале». «У меня всего три ветви магического дара, а у Ларха теперь четыре. Хорошо хоть выснованным в числе отстающих. На вашем фоне я выгляжу не так бледно, как рядом с этими вон торопыгами». Она метнула в мою сторону свирепый взгляд. «У Гурта вообще совести нет. Он чуть ли не быстрее всех развивается, хотя ему по всем законам природы этого делать не положено». «Где в мире справедливость, а?» «Ну, вообще-то я тоже без дела летом не сидел», — вдруг скромно признался Нолан. «И Ардель прошел у меня не менее продуктивно, чем у некоторых». «Как? И ты?» — шокировано замер Терри. «Ну да. Две недели назад я добрал магию Земли до второй ступени, и, как и Гурта, неплохо продвинулся в плане освоения молний». «Так я не понял! То есть вы хотите сказать, что только я провел каникулы, как обычный человек?» — окончательно взвился Дерс. И только у меня за все лето не случилось никаких подвижек с Даром». Мы дружно на него посмотрели, а потом также дружно ухмыльнулись. «Меньше надо было на пляже лежать», — наставительно заметила Босха, когда Терри сердито насупился. «И больше работать», — поддакнул Нолан. «Ну или хотя бы как-то работать», — нейтральным тоном уронил Кевин. «Дар сам собой, знаете ли, развиваться не умеет». «Да ну вас к дайным», — буркнул Терри, демонстративно насупившись и отвернувшись. Все такие правильные, что прям беда. Ну ничего. Я вот сейчас как отдохну, да как возьмусь за учёбу, и к концу года ещё посмотрим, кто кого». Аня, сообразив, что Дерс действительно расстроился, потянулась, чтобы его приободрить, но тут увидела что-то за моей спиной и замерла. «Ох ты ж, тайного бездна! Не может этого быть!» Я даже сначала не понял, что к чему, но потом проследил за её напряжённым взглядом и обернулся. «Ха». Похоже, наша огненная королева заметила в толпе знакомого, а точнее первокурсника, который мгновение назад зашел в столовую и сейчас, совсем как и я недавно, неспешно изучал обстановку. С виду студент как студент. Высокий рост, широкие плечи, на редкость крепкая фигура, на которой плотно сидел мундир первой военно-магической академии с одинокой алой полосой на погонах. По-военному коротко стриженные темные волосы, тщательно выбритые виски — Темные глаза, надменный взгляд, гордо вздернутый подбородок. Примечание. Цвет нашивки означает факультет. Количество полосок соответствует курсу. Конец примечания. «Кто это?» — недоуменно спросил Нолан, когда понял, кто именно вызвал наш пристальный интерес. Ания Босха бросила на меня испуганный взгляд. «Аэрт Босха», — спокойно опознал я крепыша. А когда тот, определившись с направлением, занял место за дальним столиком... Также спокойно отвернулся и принялся доедать обед. Благо времени до окончания перемены осталось не так уж много. Из столовой мы вышли примерно через четверть Рейна, предварительно отнеся подносы с грязной посудой на специально предназначенный для этого столик. Но еще до того, как мы преодолели половину пути до выхода, я поймал на себе острый, прицельный и полный ненависти взгляд. Да. Я-то думал, что хотя бы в этом году учеба у меня будет нормальной. Дэм Хатха летом благополучно выпустился, и, учитывая его послужной список, наверняка покинул столицу. Других недоброжелателей в академии у меня не осталось. Коллеги-моготехники не в счет. Казалось бы, все хорошо и все прекрасно, но вместо Дема, как нарочно, вдруг объявился Айрт Босхо. Так что, похоже, покоя мне опять не видать. Айрт, правда, ничего не сказал, когда мы с ребятами прошли мимо». У него при виде меня даже лицо почти не изменилось. Зато идущая рядом со мной Ания напряглась, а ее аура, едва коснувшись дорогого родственничка, тут же отдернулась словно ошпаренная, после чего наша огненная королева явственно ускорила шаг и перевела дух лишь когда за нами захлопнулись двери столовой. «Что это было?» — уже на улице нейтральным тоном осведомился Нолан, от которого, разумеется, не укрылась излишне бурная реакция подруги. Они, успевшая к тому времени немного успокоиться, отерла лицо, словно снимая с него грязную пленку. Ничего, просто мой кузен и гурта не ладят. Вернее, они очень сильно не ладят. Поэтому лишний раз находиться там, где они хотя бы мельком пересекутся, я не хочу. Все настолько серьезно? подчеркнуто спокойно спросил Кевин, когда она тряхнула головой и снова ускорила шаг, словно хотела оказаться от столовой как можно дальше. Я неопределенно повел плечом. Мы в младшей школе вместе учились. И, как правильно заметила Аня, общего языка не нашли. Но в последний раз я видел Айрда два года назад, когда его отец досрочно отозвал заявку на обучение. Айрду тогда было 15, До выпуска оставался еще год. Скорее всего, после этого он успел где-то доучиться, а то, может, и сразу в старшую школу документы подал, иначе мы увидели бы его намного позже. Ого. И еще он пытался меня убить, хотя об этом, разумеется, вслух я говорить не стал. «А не я. А ты знала, что он собирается учиться здесь?» Осторожно поинтересовался Терри, нагнав нашу огненную королеву и деликатно придержав ее за рукав. Таня охотно остановилась. «Откуда? Айрд младший сын Тана. Он перед такими, как я, не отчитывается». «Скорее всего, он прошел ускоренный курс обучения», задумчиво проговорил Сарха, когда мы поравнялись. «Три года за два в старшей школе. Значит, он не глуп. К тому же, с плохими оценками в академии его не взяли бы» даже за деньги, а значит он очень и очень не глуп. Гурта, он может доставить нам неприятности. Я пожал плечами. Кто же его знает. Но дураком он никогда не был, поэтому до открытой войны дело, скорее всего, не дойдет. Так, а не а тебе его присутствие сложности и не создаст? Босха нервно покосилась в мою сторону. Явственно заколебалась, потом помолчала, дожидаясь, пока мимо пройдут покинувшие вместе с нами столовую студенты, а когда они отошли достаточно далеко, то все же рискнула озвучить причины своей тревоги. Беспрекословно подчиняться ему я не обязана, однако проявлять уважение и прислушиваться к просьбам главы рода и членам его семьи все-таки должна. Но если мои желания пойдут вразрез с интересами Тану Босху, если он захочет достать гурты или кого-то из вас через меня, в общем, будет плохо мне придется по этому поводу что-то предпринимать». «Мы не дадим тебе в обиду», — спокойно, но в то же время весомо уронил Кевин. «Если Айрт тебя тронет, будет иметь дело со мной». «Со всеми нами». Также спокойно поддержал его Нолан. Я просто кивнул, а Терри воинственно тряхнул головой, наглядно подтверждая, что в случае чего за нее вступлюсь не только я, но и все таиринские дайны. Причем, если к мнению самородков еще можно было отнестись скептически, То, к словам, парней из старших родов определенно стоило прислушаться. Правда, некоторое время назад мне казалось, что они права, и наши терки с крепышом могут негативно отразиться на ней или ее семье. Но сегодня, во время обеда, потратив несколько мэнов на анализ ситуации, я совершенно отчетливо понял, что на самом деле это не так. И что не настолько велик у в вес, чтобы поколебать позиции официального представителя рода Босха в Таирине. Крепыш ведь сейчас кто? обычный подросток, пусть и с завышенным самомнением. Да, он сын Тана, но реальной власти у него нет и, скорее всего, долго не будет. В отличие от того же Лена Арина Босха, кстати, который показался мне благоразумным, расчетливым и весьма дальновидным человеком. А значит, даже если отношения Ании и Айрда дойдут до откровенной вражды, то в отсутствии явного состава преступления ни ей, ни ее семье ничего не грозит. У Айрда, попросту силенок не хватит потягаться с Леном Арином, По крайней мере, в ближайшие 10-15 лет. А вот что будет после? Так ведь не только Айр к тому времени повзрослеет. А если Аня до кучи найдет себе достойного мужа и уйдет, к примеру, в старший род, то Крепыш ее тем более не достанет. Не говоря уже о том, что поддержка родов Сарха и Ларха в лице заматеревших Нолана и Кевина при любом раскладе будет ей полезна. Спасибо. — тихо сказала Босха, когда стало ясно, что никто из нас не шутил, когда обещал ей поддержку. — Честное слово, ребят, вы лучшие. Но, Гурта, ты уверен, что нам не придется воплощать в жизнь тот вариант, который мы с тобой обсуждали? — Уверен, — спокойно ответил я и, предложив друзьям отойти в сторонку, вкратце изложил свои выводы. — Адрая прав, — одобрительно кивнул Кевин, когда я разложил все по полочкам. — У Айрда кишка танка навредить тебе, и уж тем более твоей семье. Он для этого слишком слаб. Конечно, гадить по-мелкому ему это не помешает, но если мы будем держаться вместе, то ему ничего не светит». «Тогда ладно», — окончательно успокоилась Ания. «Если даже ты считаешь, что это безопасно, то я с вами. А еще я сегодня же поговорю с отцом, чтобы в случае чего он был в курсе нашей проблемы». «Правильно, твой отец мудрый человек. Думаю, к его советам стоит прислушаться». «А если что, мы и к моему потом сходим», — ухмыльнулся вдруг Нолан. «Уж в чем, в чем, а в конфликтах он разбирается!» Я мысленно угукнул. «Это точно!» «Так, народ, время!» — неожиданно встрепенулся Терри, мельком глянув на браслет. «Перемена скоро закончится, а мне, между прочим, еще в третий корпус бежать, на практику!» «И у меня стихийная магия по расписанию. Там же!» — озабоченно пробормотала Босха, после чего вдруг повернулась к Дерсу и неуверенно спросила. «Проводишь?» Терри широко улыбнулся. «Само собой. Все, народ, мы побежали. Гурта не забудь, у нас сегодня тренировка!» «Погодите, я с вами!» — спохватился Нолан, запоздало глянув в свое расписание. «Практикум по магии Земли, оказывается, тоже проходит в третьем корпусе, только этажом выше, чем воздушное и огненное. Кевин, ты идешь?» Ларха качнул головой. «У меня сегодня по плану спецдисциплины. Тогда вечером созвонимся. Пока!» Терри, Ания и Нолан, заторопившись, быстро покинули внутренний дворик, который отделял столовую от учебных корпусов, а вот Кевин почему-то решил задержаться. «Хочешь о чем-то спросить?» — поинтересовался я, перехватив его задумчивый и откровенно сомневающийся взгляд. «Если ты не против». «Давай, немного времени у нас еще есть». «Да я, в общем-то, хотел узнать. Скажи, ваши отношения с Аэдом могут усугубиться на фоне недавних событий в провинции Босхова? Я мысленно крякнул. Фигасе у него вопросики. Сегодня за обедом ребята, разумеется, коснулись и этой темы. Ведь гибель аристократа, пусть и из младшего рода, событие для Норлаена отнюдь не рядовое. Однако по новостям по поводу смерти Эдарда Босхо ничего конкретного не сообщили. Кроме того, что это была трагическая случайность. Мол, разбился и разбился, сожалеем, соболезнуем и все такое. Поэтому если неделю назад его фото мелькало чуть ли не по всем каналам, то к началу нового года эта тема уже несколько устарела, обсуждали ее не слишком активно, поэтому и мои друзья про аварию сегодня просто упомянули, да и то лишь по той причине, что у нас в команде присутствовал представитель рода Босхо, которому, возможно, требовалось сочувствие. Вот только Аня, когда об этом зашел разговор, вовсе не показалась мне удрученной или подавленной. Она осторожные расспросы спокойно пояснила, что лично с Эдардом Босхо знакома не была. Кровное родство у них достаточно дальнее, а духовного не было совсем, так что его гибель не принесла ей моральных терзаний, и соболезнования по этому поводу ей совершенно не нужны. «Не знаю, как обстоят дела в других родах», сказала она, когда мы озадаченно на нее воззрились. «Но наш Тан довольно сложный человек. Само собой, официальное письмо отец ему отправил. Положенные по такому случаю слова тоже высказал, однако траура никто из нас носить не собирается. У Тану Эдерда Боску? Прямо скажем, была не самая лучшая репутация. Поэтому из-за его безвременной кончины никто, кроме близких, не заплачет. Собственно, на этом обсуждение неприятной темы и закончилось. Ведь если даже Аня настолько холодно отнеслась к смерти родственника, то и нам не было смысла заострять на этом внимание. Более того, я искренне порадовался про себя, что во время обсуждения никто из друзей в мою сторону даже не посмотрел, хотя все знали, куда именно я отправился на каникулы. И только Кевин... Наш молчаливый и вечно себе на уме зануда Кевин внезапно решил вернуться к этой скользкой теме. И, судя по тому, как он на меня сейчас смотрел, вопрос он задал вовсе не из праздного любопытства. «Почему ты об этом спрашиваешь?» — нейтральным тоном осведомился я. «И какое отношение ко мне имеет смерть Эдарда босха Твое имя есть в списках свидетелей по этому делу», — спокойно ответил Кевин, заставив меня удивленно вскинуть брови. «Ого! Об этом что, в вечерних новостях сообщали?» или списки с именами всех причастных вдруг стали вывешивать на заборах? «Нет, но Гасха — родственная нам семья, с которой мы столетиями поддерживаем тесные дружеские связи. У нас одни корни, сходные интересы и даже бизнес, поэтому в состав совета директоров фирмы Гасха и сыновья входит в том числе и мой отец», — также спокойно пояснил Ларха. «Как ты понимаешь, вся информация по наиболее важным делам проходит через него», Но при этом он еще и очень внимательно относится к моему окружению, а его аналитики постоянно отслеживают все маломальски значимые события, как в нашей стране, так и за ее пределами. Особенно, если где-то там мелькнет знакомое имя». Я хмыкнул. «То есть люди твоего отца за нами следят?» «Не только за вами, но не в этом суть. Я просто хотел кое-что для себя уяснить. Скажи, ты, и твой наставник, действительно видели, как разбился Орде Эдарда Босхо?» «Скорее слышали». Он упал за холмами в нескольких дейранах от нас, поэтому звук мы прекрасно слышали, а вот самого падения увидеть нам не удалось. И тебе ничего не показалось в этом подозрительным? Я внимательно посмотрел на Кевина. У твоего отца есть какая-то информация по этому делу? Он говорит, что Боско очень уж сильно возбудились и подняли все связи, которые могли, чтобы разобраться в причинах смерти Эдарда. После небольшой паузы уронил тот. В том числе они активно интересовались тобой — и твоим опекуном». «Очень активно, понимаешь? Даже, я бы сказал, слишком активно для простых свидетелей, которыми вы считаетесь, поэтому я и решил уточнить». Я тоже помолчал, собираясь с мыслями. Кевин — это, конечно, не его отец и даже не Лэн который, кстати, должен был блюсти тайну следствия. Но зная Ларха, я не сомневался, что просто так он бы не спросил. Судя по всему, его отца поведение Босху действительно обеспокоило». И не исключено, что Тан просто не хотел, чтобы этот нездоровый интерес каким-то образом коснулся его сына. «Это мутная история», — наконец сказал я, аккуратно подбирая слова. Расследование, насколько я знаю, еще не завершено. О деталях нам с наставником Тхаэры тоже не сообщали, однако Лэн который взял на себя обязанность держать нас в курсе дела, как-то обмолвился, что по поводу смерти Эдерда Босха у него возникло много вопросов. В частности, он упомянул, что разбившийся Орде незадолго до падения летел очень низко, над самыми деревьями, как будто его пассажиры не хотели, чтобы их видели. Модель Орде тоже специфическая, способная не оставлять следов при приземлении. Внутри было много людей и оружия. При этом Тан утверждает, что его сын с охраной просто выбрались на охоту, однако Ленгасха и в этом справедливо усомнился. Полеты на низких высотах для охоты абсолютно не подходят, особенно в тех местах, где крупная дичи отродясь не водилась. Оружие тоже не охотничье Амуниция тем более. Так что если они и собирались охотиться, то явно не на простых зверей». «Вот именно», — тихо отозвался Кевин, глядя мне прямо в глаза. «Истинную причину, по которой случилась авария, представителей Босха упорно не называют. Следователи тоже старательно уходят от ответов. В провинции Босха в этом плане, как оказалось, все далеко не так прозрачно, как, скажем, в Таирине» поэтому по запросу фирмы «Газха и сыновья» уже на этой неделе туда будет отправлена большая команда столичных специалистов, которые проведут свое собственное расследование и сделают независимые выводы. «Ого, похоже, у законников в Нарлаэне намного больше возможностей, чем в моем родном мире. Или, может, это отец Кевина подсуетился?» «Я тебе об этом не говорил», — предупредил Ларха, когда я оценивающе прищурился. Свидетелям о таких вещах знать не положено, однако мой отец до крайности обеспокоен тем фактом, что подобная команда, укомплектованная профессиональным оружием и техникой, появилась в провинции Босхва. Причем в глуши, в том самом месте, где по стечению обстоятельств оказался кто-то из моих друзей. Вернее, там, где кроме моего друга и его опекуна изначально никого больше не было. «Надеюсь, ты меня понимаешь». Я спокойно кивнул. «Более чем?» «Очень хорошо» на мгновение я прикрыл глаза Ларха, сделав еще одну небольшую, но весьма многозначительную паузу. «Отец сказал, что вы очень грамотно дали показания. В них все сошлось один к одному, так что даже при большом желании к вам не получится прикопаться. Определители ауры, показания целителя — все было очень к месту, но Босхо все равно проявляет беспокойство. А сегодня в Академии вдруг объявляется родной брат Эдарда». Я не знаю, совпадение это или нет, и какими мыслями руководствовался Танбосха, отправляя сюда своего младшего сына, но мой тебе совет, Адреа, будь осторожен. — Спасибо за предупреждение, — благодарно кивнул я, мельком покосившись по сторонам, чтобы убедиться, что лишних ушей поблизости нет. — Не поверишь, но я оценил. В том числе и твою прямоту, и заботу твоего отца. И особенно самодеятельность Лэна Гасха. Кевин в ответ слабо улыбнулся. — Ты же мой друг а друзьям нужно помогать. — Я это запомню, — усмехнулся я. — Не сомневаюсь. — Все-таки ты очень странный самородок, Гурта, — вернул мне усмешку друг. — Если бы я не знал кто ты и откуда, то решил бы, что нас с тобой обучали одни и те же учителя, но, как и сказал когда-то Дерсу, каждого свои секреты, поэтому больше я вопросов задавать не буду. — По крайней мере, до тех пор, пока ты не дашь мне для этого повод. С этими словами он отвернулся и, махнув рукой, направился в учебный корпус, быстро слившись с толпой вывалившихся из столовой студентов. Тогда как я какое-то время постоял, пропуская гомонящих на все голоса коллег, а затем заметил в дверях крепыша и, встряхнувшись, тоже отправился на занятия. Благо, учебный день еще не закончен.